Когда условие было написано в двух экземплярах, обе стороны его подписали, а Белла смотрела в качестве презирающей все это свидетельницы. Расписались с одной стороны Эр Уилфер, а с другой – Джон Роксмит, Эсквайр. Когда пришел черед Беллы расписываться, мистер Роксмит, который поднялся с места и стоял, опираясь рукой на стол, посмотрел на нее украдкой, но очень внимательно – Он смотрел на красивую фигуру Беллы, которая склонилась над бумагой. «Где мне расписаться, па? Вот здесь, в уголке?» Он смотрел на красивые каштановые волосы, оттеняющие кокетливое личико. Смотрел на свободный и твердый росчерк подписи, очень смелый для женщины. Потом оба они взглянули друг на друга. «Очень признателен вам, мисс Уилфер». Признательны? Я доставил вам столько затруднений? Тем, что попросили расписаться? <смех> да, конечно Но ведь я дочь вашего хозяина, сэр Больше ничего не оставалось, как только уплатить 8 суверенов В завершении сделки положить условия в карман Назначить время, когда жилец перевезет мебель И переедет сам, а затем уйти Мистер Роксмит проделал все это как нельзя более неловко, после чего был выпровожен хозяином на свежий воздух. Когда Эр Уилфер с подсвечником в руке возвратился в лоно своего семейства, он нашел это лоно взволнованным. Па, к нам въехал убийца под видом жильца. Па, к нам въехал грабитель. Видно же, что он не смеет никому в глаза посмотреть. Это просто неслыханно. Милые мои, он очень застенчив. И я бы сказал, особенно застенчив в обществе девиц вашего возраста. Какие глупости! Наш возраст! Какое ему дело до нашего возраста? А кроме того, мы не одних лет. Какого именно возраста? Напрасно ты беспокоишься, Лави. Ты сначала дорасти до таких лет, чтобы можно было задавать подобные вопросы. Вот что я тебе скажу, Па. Между мной и мистером Роксмитом возникла естественная антипатия и глубокое недоверие, и так просто дело не кончится. Душа моя, и вы, девочки, из разговора между мной и мистером Роксмитом возникло что-то вроде восьми суверанов, и дело кончится ужином. Если вы со мной согласны...